Спустя час, когда допрос пленных был в основном закончен, им милостиво разрешили доесть остывшую гречневую кашу. У членов в Атаге живота от нее уже раздулись, как барабаны. Хватило и Верки с Лилечкой. От дармового угощения не отказался даже Артем. Все парни оказались крестьянами. По выражению зяблика, свинопасами сиволапами. Насильно мобилизованными в так называемую Объединенную национальную гвардию отчины. Совсем из другой деревни ответа из новоявленных гвардейцев приходилось чуть ли не клещами вытягивать. И вовсе не потому, что они хотели скрыть какие-то важные сведения, а исключительно в силу их природного тугодумия. Из этих сбивчивых и косноязычных рассказов вырисовывалась следующая картина. До самого последнего времени они пахали свою землю, пасли скот, участвовали в охотничьих экспедициях и регулярно несли охрану своей деревни. Когда подходила очередь, даже в старостах денёк-другой хаживали. Хотя в действительности всеми делами в нарушении общепринятых законов заправляла кучка матёрых мужиков, успевших и повоевать, и пограбить, и в плену побывать, и по окрестным странам вдоволь пошляться. В отличие от других деревенских, ветераны вели счёт дням и в соответствии с этим своим календарём несколько раз в году устраивали себе праздники. Надевали униформу запрещенных ныне отрядов самообороны, Цепляли на грудь всякие побрякушки, некогда полученные от приятелей атаманов. Запирались в самой просторной хате и неделю напролет орали песни и жрали самогон. Следующая неделя уходила на опохмелку, а потом жизнь возвращалась в прежний колею. Плуг, барана, навоз, вилы, окот, ящур, дождь не в срок и ведра времени. Деревня жила своими заботами. Хотя и до нее доходили слухи, что то в одном, то в другом месте земля из матушки-кормилицы превращается в разъяренного зверя, пожирающего своих детей вместе со всем их движимым и недвижимым имуществом. Впрочем, большинство народа, в особенности еще не достигшие брачного возраста молодежь, к этим историям относилось примерно так же, как и к бабушкиным рассказам о царе Горохе, змее Горыныче, Василисе Прекрасной, добром дедушке Ленине, каком-то там волшебном электричестве, о летающих по небу самолетах и легендарном ясном солнышке, который себе вообще никто не мог толком представить. Чужаков деревне не принимала, за исключением разве что детей-сирот, баб в соку обещавших впоследствии родить ребёночка, до мастеровых редких специальностей – кузнецов, сапожников, шорников. Гостей тоже не очень-то привечали, особенно с тех пор, как табр-бродяг, которым позволено было переночевать в заброшенном амбаре, спалили вместе с собой и этот амбар, и несколько тонн общественного сена. Именно поэтому так велико было общее удивление, когда в деревню вдруг заявилась целая орава незнакомой публики. Поэтому случай даже объявлен был выходной, хотя наступило самое горячее время обмолота. Всех деревенских жителей собрали на выгоне. Ни под одну крышу такая прорва народа вместиться не могла. Последний подобный случай не припомнили даже старики, до этого не раз болтавшие о маёвках, манифестациях и митингах. Перед ними попеременно выступили разные люди. Сначала местный инвалид в камуфляже, потом культурный человек с верёвкой на шее, С галстуком сообразил Верка. А уж в заключении некто с рогами на голове. Агил, ахнули все. Люди, давно отвыкшие концентрировать внимание на чем-то ином, кроме конкретных просьб или приказов, смысл обращенных к ним речей уяснили не очень четко. Однако смутно помнили, что говорилось о патриотизме, национальном согласии, общей нравственной позиции кузнеца и плотника. Кайна и Христа, догадался Цыпф необходимости дать отпор зарвавшимся народцам и об упразднении некого позорного трактата. «Талашевского 2», — определил Зяблик. Естественно, что стал вопрос о замене обезличенной власти ежедневно сменяемых старост на власть всенародно избранного вожака. Вожаком деревни почему-то избрали никому неизвестного пришлого мужика, не имевшего даже веревки на шее, не говоря уже о рагах. Наивно полагая, что все происходящее к ним никакого отношения не имеет, собравшиеся дружно аплодировали вслед за ветеранами, а когда те стали голосовать за какую-то малопонятную резолюцию, незамедлительно подняли руки. Но едва только попойка, а потом и опохмелка, устроена вновь избранной властью в честь дорогих гостей, закончилась, и те отбыли высвояси. Внезапно выяснилось, что среди годных к ношению оружий мужчин будет брошен жребий с целью формирования воинских подразделений способных отстоять интересы здравомыслящей части населения отчины. В жеребьевке участвовал не меньше сотни человек, но повезло, в кавычках, именно этой десятке. Впрочем, они на свою судьбу особо не роптали. На границе с Кастиле пока царил мир, а граница с Треградием таковой вообще не считалась, поскольку вся эта страна числилась союзной территорией. Ходили, правда, слухи о каких-то анархистах, громивших новую власть по всей отчине, но сюда, слава богу, эта беда еще не докатилась. Кормили здесь гораздо сытнее, а главное разнообразнее, чем в родной деревне, где картошка с кислой капустой уже считались деликатесами. На самоволке командование смотрело сквозь пальцы, а негласный обед целомудрия, соблюдавшийся в деревне, попробуй не соблюди его, когда у каждой девчонки, кроме отца-головореза, имелась целая куча родни, был давно нарушен всеми гвардейцами не имевшими к этому делу противопоказаний. Их командир, вояка Грозный, но мужик невредный, накануне отбыл в Талашевск за боеприпасами и дополнительными инструкциями. Его обязанности временно исполнял тот самый сбежавший парнишка, благодаря самообладанию и расторопности которого Лёвка Цып сохранил свою драгоценную жизнь. Никакой другой информации, способной прояснить и нынешние положения в Отчине, рекруты сообщить не могли. Уже потом, когда они были допущены к котлу с кашей, у одного вдруг прояснилась память. «Перед тем, как чужие приезжали, у нас в деревню сразу трое человек накрылось», сообщил он ревниво, косясь на своих приятелей, энергично орудовавших ложками. семён учитель в старый колодец упал, дед Липкин в сарай повесился, один мой свояк, дядя Миша, зарезался. Сначала в сердце себя два раза косой пырнул, а потом горло перерезал». «Горло? Сам себе?» – удивился Смыков. «Что тут такого странного? Я про одного самоубийца слышал, который нанес себе 37 смертельных ран, причем некоторые даже в спину. А чем твой свояк занимался?» «Как все. Пахал, сеял, за скотины ходил. А раньше воевал, языки знал, говорят, с чужеродцами дружбу водил». «Картина ясная!» – Зяблик переглянулся со Смыковым. «От несогласных заранее избавились. Тут решительная рука чувствуется». «Похоже на то, что агилы столковались какой-то влиятельной, но, так сказать, менее одиозной группировкой, и сейчас устанавливает по всей очине свою власть», – резюмировал Цыпф. «Илюжие установили». «Если нас кто и погобит так это вот такие сиволапые». Зяблик зло глянул на рекрутов, уже облизывающих свои ложки. Дальше своей борозды ничего не видят. И кроме как о своем навозе ни о чем знать не хотят. Богоносцы зачуханные. Моя хата, как говорится, с краю. Их любая власть устраивает. Хоть божеская, хоть дьявольская. Потом, правда, спохватятся, когда жареный петух в жопу клюнет. Да поздно будет. «Вы, братец мой, лучше скажите, что нам с этими любителями щей и каши делать?» Смыков кивнул на притихших Рехрутов. «Пусть валят на все четыре стороны. Толку от них!» «Кстати, когда ваш командир обещал вернуться?» «Да уж пора бы!» Парни пожимали плечами и недоуменно переглядывались. «Надолго он никогда не отлучается!» «А на чем он в Талашевск отправился? Ведь не пешком же!» «Не, у него самодельная машина есть. И на керосине работает, и на самогоне. Быстрее любой лошади бегает». «Что же вы сразу не сказали о болтусы?» «Вы ведь и не спрашивали». Сразу приуныли запуганные рекруты. «Машина – это как раз то, что нам надо», – задумчиво произнес Цыпф. Да и со свежими инструкциями новой власти не мешало бы ознакомиться. «Не подождать ли возвращение командира?» «Как же, дождёшься его!» Смыков осуждающий покосился на Зяблика. «Беглец-то не зря к дороге рванул. Перехватит командира на околице». «Не успеет», — сказал Артём, до этого в атаге демонстративно не вмешивавшийся. «Слышите, мотор?» «Ага. С натугой Наверное, на горку взбирается». «Брать только живым!» Зяблик встал сбоку от дверей. Вверх к окну, будешь наблюдать. Ты, Лёвка, в стороне побудь, а не то опять какой-нибудь фокус отмочишь. А вы, и соль земли, замрите, чтоб никто ни пикнуть, ни пёрнуть не посмел. Машина уже успела преодолеть затяжной подъём, перешла на повышенную передачу и сейчас гудела где-то невдалеке. Назвать её мотор мощным было никак нельзя. Впрочем, причиной этих кашляющих чахоточных звуков могло быть и плохой горючее. Подъехав почти вплотную к крыльцу усадьбы, машина остановилась. заскрипели тормоза, задребезжали разболтанные узлы, заглушенный мотор продолжал судорожно детонировать, а от облака выхлопных газов помутился без того скудный свет в окошках. «Один он?» – спросил от дверей зяблик. «Один, но мужик крупный», – ответила Верка. «Тем хуже для него, крепче получит». Зяблик перехватил пистолет так, чтобы удобнее было бить рукояткой. «Но где он там?» «Стоит. Где-то я с ним, кажется, встречалась. Теперь на стену костёла смотрит, а нажат гранаты вся в щербинах». «Ах, мать твою, наперекосяк!» Лицо Зяблика скривилось от досады. «Совсем из виду выпустили!» Идёт к углу, оглядывается. «Нет, я его точно уже видела раньше». Встал. Лезет в карман. За оружием? Не. Достал кисет. смокрутку сворачивает. В самый раз. Сейчас я ему закурить дам. Зяблик решительно распахнул дверь и навскидку почти не целясь Пальнул наружу. Затем приказал. Заходи. Уже заждались тебя.